В 10 минут 12 того же дня, 2 апреля, в среду, Стив Карелло позвонил в дверь квартиры 12А, одного из зданий на Франк-стрит в районе Айсолы. Его уже ждали. Дверь открыл мужчина примерно 5 футов, 10 дюймов роста и около 80 килограммов веса, со светло-русыми волосами и такими же усами. За очками в тёмной оправе приветливо поблёскивали голубые глаза. На нём были спортивная клетчатая куртка, серые брюки и синяя рубашка, расстёгнутая у воротa. Карелла подумал, что ему должно быть лет 40 с небольшим. А доктор Элсворт. "Он, детектив Карелла, проходите, пожалуйста". Карелла прошёл за ним в гостиную. где самым неожиданным образом сочетались модерн и старина. Резной английской работы буфет стоял напротив секционных кожаных диванов. Над диванами висела абстрактная картина в ярких красных тонах. На противоположной стороне находилось полотно, сделанное в манере Рембрандта. Два современных кожаных чёрных кресла соседствовали с викторианским стулом с прямой спинкой. объет им шикарной зелёной порсёй. "Сожалею, что вам пришлось ловить меня по всему городу", извинился Элсворт. Среда мой выходной день. Карелла подумал, что не дай бог, если зуб заболеет в среду, почему-то все стоматологи этого города предпочитали по средам не работать. "Ничего страшного", сказал он. Ваш домашний телефон был указан прямо под номером кабинета. «Ну, все же, Элсфорд виновато улыбнулся. «Не хотите ли кофе?» «Нет, спасибо», — отказался Карелло. «Итак», — начал Элсфорд, — «вы пришли из-за Джерри МакКеннона?» «Да». «И что вы хотите узнать?» «Судя по записям его еженедельники, он был у вас 8 марта?» «Да?» «В 7». «Ого». а потом ещё раз 15-го в то же время. Ого. И должен был прийти к вам в прошлую субботу 29-го, но, разумеется, так и не пришёл. Элсворт тяжело вздохнул и печально покачал головой. Он приходил 8 и 15 марта. Ну да, по-моему. У меня нет при себе книги регистрации, но он обычно всегда приходил, если записывался на приём. Ну да, всегда. А Макенн давно у вас лечился с января. Что он был за человек? А я знал лишь его с одной стороны, понимаю, но он всегда казался очень приятным и общительным человеком. Вы понимаете, что многие из тех, кто приходит к зубному врачу, ожидают всяких гадостей. А боюсь, что стоматологи не пользуются всенародной любовью. А когда шёл марафонец? Вы смотрели этот фильм? Нет, ответил Карелла. Так вот, там Лоренс Оливье, играющий бывшего нациста. Ужас, что проделавает над зубами Дастина Хофмана. Я решил, что ко мне уже не заманишь, нет нового пациента. А совсем недавно? Вы не смотрели компрометирующую ситуацию? А может быть, читали книгу? А нет, к сожалению. Это об одном распутнике-стоматологе, которого потом убивают. Вы даже не представляете, сколько насмешек я после этого наслышался, он даже от своей собственной жены. Ах, ты опять мчишься на работу, лапочка. Она намекает, что если у женщины раскроет рот, то Он огорчённо покачал головой. В любом случае, мало кто считает зубных врачей, ну, скажем, приятными людьми. Вам нравится ваш зубной врач? Ну, нет, конечно. Мы все негодяи. Элсворт снова покачал головой. Хотя всё, что мы пытаемся сделать. Да ладно, хватит об этом. Я вовсе не собираюсь читать проповедь на тему Стоматолог это рыцарь без страха и упрёка. Я лишь пытаюсь объяснить, что Джерри Маккеннинг никогда не вёл себя так. как будто в моём кабинете его собираются подвергать пыткам. И вообще, он мне обычно рассказывал ужасно смешные анекдоты, и между прочим, ни одного о зубных врачах. И много на свете анекдотов о зубных врачах поинтересовался Карел, который не мог вспомнить ничего подобного. Ой, только не надо об этом, поморщился Эльсворт и заговорил серьёзно. Дело в том, что до недавнего времени. Да, он всегда был весёлым и общительным и спокойно чувствовал себя в моём кабинете. А вы только что сказали до недавнего времени. Да, дело в том, Элсфорд покачал головой. А может быть, это из-за лечения? Я не знаю. Некоторые при словах чистка канала воображают Что врач собирается ковырять в их зубе, канал вроде панамского или суэцкого? Но это довольно обычная процедура. Мы удаляем убитый нерв, прочищаем и пломбируем канал, а затем ставим коронку. И последние визиты к вам были связаны именно с этим, обычной чисткой и пломбированием канала. Да, какие вы сказали числа? Я помню, что принимал его в феврале несколько раз. У меня есть данные только за март, сказал Карела. Где-то в начале месяца, так Да, один из визитов приходился на 8е. Да, где-то в это время. В феврале я удалил нерв, прочистил канал и заделал его. А в марте заделал, запломбировал. 8 марта, очевидно, поставил ему временную коронку. А где-нибудь примерно через неделю, да, 15-го У вас это число. Значит, так и есть. И тогда я снял слепок с зуба, гипсовый слепок, чтобы изготовить постоянную коронку, а потом снова надел временную. Я думал, что поставлю постоянную через несколько недель. Это было бы 29-го. Да, очевидно. И он так и не пришёл. Но да. Элсворт снова покачал головой. Знаете, что У меня было предчувствие, что может произойти что-то подобное. Что вы хотите сказать? А стоматологих не часто говорят, как и врачах, однако мы изучаем такие же науки, как и терапевты: анатомию, биохимию, бактериологию, гистологию, фармакологию, патологию. Мы всё это изучаем. И если жизнерадостный по натуре человек неожиданно приходит, и у него такой Убитый вид. Я начинаю подозревать, что существует какая-то психологическая проблема. То есть он казался подавленным, так? Да, и даже очень. У него была депрессия. Ну, это почти то же самое. Он не сказал, в чём причина. Нет, и не намекнул. Нет. Даже как-нибудь косвенно. Нет. Что могло бы его тревожить? Но не знаю. Я полагаю, вы не были удивлены, сказал Карелла. Чем? Его смертью, отравлением? А вы хотите сказать, не считаю ли я, что он склонен к самоубийству? А вы так считаете? Нет, мне в голову не могло прийти, что он способен покончить с собой. Никогда. И, честно говоря, я был просто поражён, когда об этом услышал. Господи, я был потрясён. Мой пациент покончил с собой, отравился. И скажу вам правду, мистер Карелла, я чувствую себя виноватым. Виноватым? Да, за то, что не проявил бдительности, за то, что не понял, что его депрессия носит гораздо более серьёзный характер, за то, что я не предвидел возможного самоубийства. Он покачал головой. «Знаете, мы многое считаем само собой разумеющимся. Не обращаем внимания на важные вещи». Карелла кивнул и снова заглянул в свою записную книжку. «Он никогда не упоминал при вас каких-либо имен?» — спросил он. «Например, Мэрилин Холлис?» «Нет». «Нелсон Райли?» «К сожалению, нет». «Чарльз Эндикотт или Чип?» «Нет». Эбезил Холлендер. Нет. Карелла закрыл книжку. Доктор Эльсворт, благодарю вас за то, что уделили мне время. Простите, что побеспокоил ваш выходной день. Он встал, вытащил бумажник и протянул Эльсворту свою визитку. Если что-нибудь вспомните, позвоните вот по этому телефону. Буду вам благодарен. Тогда, конечно, сказал Эльсворт. И ещё раз спасибо поблагодарил Карела. Если мне понадобится хороший стоматолог, не ходите к Лоренсу Оливье, с улыбкой посоветовал Элсворт. Бумаги из 12-го участка были доставлены где-то после часов. Практически там повторялось то же самое, что сообщил Уиллис Уларкин. Указано лишь было точное время, когда Холлендер вернулся домой в воскресенье. Один из соседей видел, как он поднимался на лифте примерно в половине 8 вечера. Холондар вышел на четвёртом этаже. Медэксперт, учитывая эти обстоятельства, что температура в комнате менялась и тело лежало на поглощающем тепло ковре, дал весьма приблизительное время смерти. Это, по его мнению, случилось ночью в воскресенье или ранним утром в понедельник. Во всяком случае, в половине восьмого он был ещё жив и шёл по всей вероятности в 401 квартиру. Интересно, подумал Уилис, а что делала Мэрилин Холлис вечером в пасхальное воскресенье после половины восьмого? Он не видел Карелу с самого утра, когда оба пришли на работу. Карела ещё не знал, что им достался из 12-го участка ещё один труп. Не знал об этом и лейтенант Бернс. Ты что, с ума сошёл? Ах, ну Бернс, после того, как Уиллис сообщил ему новость. Оба окна кабинета были распахнуты навстречу весеннему апрельскому ветерку. Бернс сидел без пиджака, в одной рубашке, склонив сидящую голову с короткостриженными волосами над грудой бумаг, наваленных на столе. Рёсткие синие глаза с удивлением уставились на подчинённого. Уилису на мгновение показалось, что он сейчас перепрыгнет через стол с бумагами и вцепится ему в горло. "Какого чёрта?" "А не наверняка связанный", спокойно сказал Уилис. "Я тоже связан родственными узами со своей четвероюродной сестрой в Пенсильвании. Это не четвероюродная сестра, пит — заметил Уиллис. — Это вторая жертва, связанная, причем, достаточно близко с женщиной по имени Мэрилин Холлес. — И ты хочешь сказать, что это она их убила? — Подожди, Пит, я такого не говорил. — А что тогда ты говорил? У нас и так дел не в проворот. До следующей Пасхи не разобраться. — Так что ты от меня хочешь? — довольно грубо спросил Уиллис. забываешь, что он всё же говорит со своим начальником, чтобы я дал наше дело Ларкину. Кто такой чёрт возьми этот Ларкин? из двенадцатого ответил Уиلیس. Ты этого от меня хочешь? Я хочу, чтобы в следующий раз, прежде чем брать на себя половину убийств в этом чёртовом городе, ты бы спросил моего разрешения. Ты прав, мне надо было бы это сделать. А да уж Кто занимался составлением отчёта? Ларкин. Вот, и отлично. Поручим Мисколо. Нет, этим занимается 12-й участок. А ты уверен, что Ларкин не станет поднимать шум? А если мне наверху устроят головомойку? Я. Он опытный коп, Пит. Он всё устроит, не беспокойся. Он рад был избавиться от этого дела. Ещё бы, усмехнулся Бернс. в грязноватой столовой, находящейся неподалёку от их участков, Уилис рассказал о своих новостях Кареле. Так, значит, нож, спросил Карела. Ну да, какой-то острый инструмент. Оно не яд. Не яд это точно. А я чего-то не понимаю. А ты? А делать всё возможное, чтобы получить запутанное убийство. Она ведь это действительно убийство. Разве не так, заметил Уиلیس. То есть я хочу сказать, что если раньше и были сомнения, то теперь появилась вторая жертва, и тоже друг Мэрилин Холлис. Они наверняка как-то связаны между собой. "Ну да, конечно", согласился Карелла. "Но вот в чём загвоздка. Кто-то использует никотин, уж не знаю, каким способом он его достаёт. Смертельный яд, действующий в считанные минуты. И почему спрашивается? Потому что хочет, чтобы мы считали это самоубийством. Понятно? Он хочет, чтобы мы списали это дело на самоубийство. Но затем идёт и кого-то режет. Очень простой способ, примитивный. Даже не пытается скрыть факт убийства. Так почему же в первом случае мы имели дело с первоклассным и хорошо продуманным преступлением? А во втором с этим варварством на уровне уличной подошвены вот чего я не понимаю. Да, об этом-то вся и штука, вздохнул Уилис. Они немного помолчали. А думаешь, эта женщина Холис как-то с этим связано? спросил Карелл. Хм, возможно. Но если она одного за другим убирает своих приятелей или заставляет кого-либо делать это, То зачем она дала нам список? Ведь это значит самой нарываться на неприятности, разве не так? "Да", пожалуй, кивнул Карелла. Они снова замолчали. "А она знает, что Холландер загнулся?" спросил Карелла. "Я с ней ещё не разговаривал. Тогда надо сделать это прямо сейчас. Я это сделаю сам", сказал Уильямс. Карелла подозрительно посмотрел на него. "Я пойду один?" Карелла всё ещё смотрел на него. "Она хочет стать моим другом", объяснил Уильямс и улыбнулся.